Глава 7. Я пришел в себя сбитый с толку. Перед глазами все расплывалось. «Взрыв!» — сказал Джейси. Он присел рядом со мной. Я был привязан к стулу, с руками заведенными за спину, и находился непонятно где. «Спокойно, тощий!» — сказал Джейси. «Сохраняй спокойствие!» Машина перед нами взорвалась, нас кинула в сторону. Мы врезались в здание сбоку от дороги. Помнишь? Едва ли воспоминания путались. Моника, прохрипел я, оглядываясь, она была привязана к стулу рядом со мной. Кальяне Айви и Тобис тоже были там, связанные и с кляпами во рту. Охранников Моники нигде не было видно. Мне удалось выползти из-под обломков, сказал Джейси. Но я не могу тебя вытащить. Знаю, сказал я. Лучше не давить на Джей Си, напоминая о том, что он галлюцинация. Уверен, в глубине души он это прекрасно знал, просто не любил признавать. Послушай, продолжил Джейси, положение аховое, но ты владей собой и спасешься. Понял, солдат? Ага. Скажи еще раз. Да, проговорил я тихо, но твердо. Молодец! Сказал Джейси, я развяжу остальных. И он принялся освобождать другие мои аспекты. Моника застонала, качая головой. Что? Кажется, мы допустили грубейший просчет, сказал я. Мне очень жаль. Удивительно, насколько спокойно это прозвучало, учитывая, как я был напуган. В душе я ученый. По крайней мере, большинство моих аспектов такие. Я не выношу насилие. Что вы видите? спросил я. На этот раз мой голос дрогнул. Маленькая комната, сказала Айви, потирая запястье. Ока нет. Я слышу, как течет вода по трубам, и где-то далеко раздается слабый шум уличного движения. Мы все еще в городе. Какие чудесные места ты нам показываешь, Стивен, проговорил Тобис, благодарно кивнув, когда Джейси помог ему подняться на ноги. Тобису было уже немало лет. «Я слышу снаружи арабский», — заметила Кальяне. «Да», — Тобес закрыл глаза. «Мимо едет поезд, замедляется, останавливается. Есть что-то странное в том, как он тут притормозил. Это не станция, но остановка какого-то иного рода. Машины, голоса, церковные колокола. Это что, идишь? И Муэдзин призывает к молитве». Он резко открыл глаза. Мы где-то на улице Шифтей Исраэль, недалеко от старого города. Это оживленный район. Крики могут привлечь что-то внимание и нам помогут. Или убьют, возразил Джейси. Веревки тугие и тощие, у Моники тоже. Что происходит? спросила Моника. Что случилось? Фотографии, сказала Айви. Я посмотрел на нее. «Моника и ее громилы показывали людям те фотографии Разана, пока ходили по храму», — объяснила Айви. «И, наверное, спрашивали всех подряд, не видел ли его кто-то. Если он действительно работал с кем-то, я застонал. Ну, конечно, союзники Разана должны были наблюдать за каждым, кто охотился на него. Моника нарисовала на наших спинах громадную мишень». «Ладно», — сказал я, — «Джейси, ты должен вытащить нас отсюда». Что нам надо? Дверь открылась. Я немедленно повернулся к нашим похитителям и увидел совсем не то, чего ожидал. Вместо исламских террористов мы столкнулись с группой филиппинцев в костюмах. А-а-а! протянул Тобис. Мистер Лиц! С акцентом произнес тот, кто вошел впереди остальных и пролистал папку полную бумаг. Судя по всему, вы очень интересный и очень благоразумный человек. Мы приносим извинения за то, как с вами обходились до сих пор, и хотели бы поместить вас в гораздо более комфортные условия. — Я предчувствую, сейчас нам предложат сделку, — предупредила Айви. — Меня зовут Салик, — продолжил мужчина. — Я представляю некую группу, интересы которой могут совпадать с вашими. Вы слышали о Фном, мистер Лиц? Фронт национального освобождения Моро, — сказал Тобис это филиппинская революционная группа стремящаяся отделиться и создать свое собственное национальное государство да слышал сказал я хорошо продолжил салик у меня есть предложение у нас есть устройство которое вы ищете но мы столкнулись с некоторыми трудностями в его эксплуатации сколько нам будет стоить заручиться вашей помощью один миллион долларов сша ответил я не промедлив ни секунды «Предатель!» — прошепела Моника. «Ты даже не платишь мне, Моника!» — сказал я, забавляясь. «Так что не вини меня за то, что я приму лучшую сделку». Салик улыбнулся. Он был уверен, что я продам Монику. «Иногда очень полезно иметь репутацию затворника и аморальной скотины. На самом деле я всего лишь затворник. Ну, может быть, временами веду себя по-скотски. Сталкиваясь с сочетанием этих двух качеств, люди обычно предполагают, что я, ко всему прочему, еще и аморален». «ФНОМ — военизированная организация, продолжил Тобис, однако насилия с их стороны было не так уж много, поэтому происходящее большой сюрприз. Их принципиальное разногласие с основным филиппинским правительством связано с религией. Разве это не всегда так? хмыкнул Джейси, взглядом выискивая на вновь прибывших оружие. Этот парень вооружен, сказал он, кивком указывая на главного. Думаю, остальные тоже. Действительно, согласился Тобис, думайте про Фном как про Филиппинскую версию Ира или палестинского Хамаса. Последнее даже лучше подходит, потому что фном часто воспринимается как исламская организация. Большая часть Филиппин католическая, но в регионе Банксамору, где действует ФНОМ, преобладает ислам. Развяжите его, сказал Салик, указывая на меня. Его люди принялись за работу». «Он о чем-то лжет», — сказала Айви. «Да», — согласился Тобис, «Я думаю...» «Да, он не из Фном. Возможно, он пытается повесить происходящее на них. Стивен, Фном категорически против того, чтобы подвергать опасности гражданское население. Если бы ты про них читал, сам бы понял, насколько это удивительно». Они борцы за свободу, которые действуют согласно строгому кодексу, определяющему, кому можно причинять вред. Недавно они объявили, что посвятят себя мирному отделению. «Сомневаюсь, что это сделало их ужасно популярными среди сторонников», — сказал я. «Отколовшиеся группы существуют?» «В каком смысле?» — спросил Салик. «Э, Ни в каком». Я встал, потирая запястье. «Благодарю. Я бы очень хотел увидеть устройство». «Сюда, пожалуйста!» — сказал Салик. «Ублюдок!» — крикнула мне вслед Моника. «Выбирайте выражение!» — огрызнула Айви и поджала губы. Она и другие мои аспекты последовали за мной, и охранники закрыли дверь, оставив Монику одну в комнате. «Да!» — проговорил Тобиас, идя вслед за мужчинами, которые вели меня вверх по лестнице. «Стивен, я думаю, это Абу Саяф. Группировка, возглавляемая человеком по имени Каддафи Джан Джалани, отделилась от ФНОМ, потому что организация была не готова зайти достаточно далеко. Джан Джалани недавно умер, и будущее движение несколько под вопросом, но его целью было создание чисто исламского государства в регионе. Он считал убийство любого, кто противостоял ему, э -э элегантным способом достижения своих целей. «Похоже, у нас есть победитель», — сказал Джесси. «Ладно, тощий, вот что тебе нужно сделать. Пни парня позади себя, когда он сделает шаг. Он упадет на парня рядом с ним, и ты сможешь справиться с Аликом. Разверни его, чтобы прикрыться от огня сзади, достань оружие за пазухи и начни стрелять через его тело в людей внизу». Айви затошнила. «Это ужасно! Ты же не думаешь, что он нас отпустит?» спросил Джейси. «Абу Саяф», — услужливо подсказал Тобиас, — «устроили на Филиппинах множество убийств, взрывов и похищений. Они также очень жестоки с местными жителями и действуют скорее как организованная преступная семья, чем как истинные революционеры». «То есть это значит нет, верно?» — догадался Джейси. Мы спустились на первый этаж, и Салик провел нас в боковую комнату. Здесь были еще двое, одетые как солдаты, с гранатами на поясе и штурмовыми винтовками в руках. Между ними на столе стояла камера среднего формата. Она выглядела... обычной. «Мне нужен разум», — сказал я, садясь, — «чтобы задать ему парочку вопросов». Салик фыркнул. «Он не будет говорить с вами, мистер Лиц. Можете положиться на нас в этом вопросе». «Значит, он с ними не работает», — спросил Джейси. «Я запутался». «Все равно приведите его», — сказал я и начал осторожно возиться с камерой. Проблема была в том, что я понятия не имел, что делаю. Но почему, почему я не взял с собой Авенса? Стоило догадаться, что в этой поездке мне понадобится механик. Но если я призывал слишком много аспектов, держал их слишком много рядом с собой, случались плохие вещи. Теперь это не имело значения». Авинс остался на другом континенте». «Есть идеи?» — спросил я вполголоса. «Не смотри на меня», — ответила Айви. «У меня даже пульт от телевизора не всегда срабатывает». «Перережь красный провод!» — предложил Джейси. «Дело всегда в красном проводе!» Я бросил на него бесстрастный взгляд, затем отвинтил часть камеры и заглянул внутрь, делая вид, будто знаю, что делаю. У меня тряслись руки. К счастью, Салик послал кого-то, чтобы выполнить мою просьбу. После этого он внимательно наблюдал за мной. Он, вероятно, читал об инциденте в Лонгвее, где я успел разобрать, починить и собрать сложную компьютерную систему, чтобы предотвратить взрыв. Но все это сделал Айвенс с некоторой помощью Чина, нашего постоянного эксперта по компьютерам. Без них я был бесполезен в таких делах. Я изо всех сил старался этого не показывать, пока солдат не привёл Разона. Я узнал его по фотографиям, которые мне показывала Моника. С трудом. Его разбитая губа кровоточила, левый глаз заплыл, и он шел, спотыкаясь и прихрамывая. Когда он сел на табурет рядом со мной, я увидел, что он лишился одной руки. Обрубок был обмотан окровавленной тряпкой. Он закашлялся. — А, полагаю, мистер Лиц, сказал он с легким филиппинским акцентом. — Мне ужасно жаль, что я застал вас здесь. — Осторожно предупредила Айви, изучая Разана. Она стояла рядом с ним. «Они наблюдают. Не веди себя слишком дружелюбно». О, мне это совсем не нравится», — сказала Кальяне. Она подошла к каким-то ящикам в дальнем конце комнаты и присела на корточки, спрятавшись за ними. «И часто с вами будет так, мистер Стив, потому что я не создана для этого». «Вам жаль, что я здесь?» — резко ответил я Разану. «Но при этом вы не удивлены». Это вы помогли Монике и ее дружкам собрать материал для того, чтобы шантажировать меня?» Его здоровый глаз чуть расширился. Он знал, что о шантаже речь не шла. Точнее, я на это надеялся. Поймет ли он, догадается ли, что я пришел помочь ему? «Я это сделал под давлением», — проговорил он. «И все равно ты ублюдок, как я погляжу», — огрызнулся я. «Выбирай выражение», — встряла Ави, уперев руки в бока. Короче, продолжил я, обращаясь к Разану, это все ерунда. Ты покажешь мне, как заставить эту машину работать? Вот уж нет, ответил он. Я повернул винт, мысли мои путались. Как же подобраться к нему достаточно близко, чтобы тихонько поговорить, не вызывая подозрений? Ты мне покажешь или... Осторожнее, дурак! вскричал Разан и вскочил со стула. Один из солдат навел на нас пистолет. Предохранитель включен сказал Джесси. «Не о чем беспокоиться. Пока что». «Это очень нежное оборудование», — проговорил Разан, забирая у меня отвертку. «Не надо его ломать». Он начал выкручивать винт единственной рукой. Потом очень тихо спросил. «Вы здесь с Моникой?» «Да». «Ей нельзя доверять», — сказал он, помедлив, прибавил. «Но она никогда не била меня и не отрезала мне руку» так что, возможно, не мне судить о том, кому можно доверять. «Как они вас нашли?» — прошептал я. «Я похвастался матери», — ответил он. «Она похвасталась родственникам. Слухи дошли до этих монстров. У них есть связи в Израиле». Ученый пошатнулся, и я поддержал его, не давая упасть. Его лицо было бледным, он был не в лучшей форме. «Они связались со мной», — продолжил он с трудом орудой отверткой. «Выдали себя за крестьянских фундаменталистов с моей родины, сказали, что готовы финансировать мою операцию, чтобы получить доказательства. Я узнал правду лишь два дня назад. Это...» Он замолчал, уронив отвертку, когда Салик внезапно подошел ближе. Террорист махнул рукой, и один из его солдат схватил Разана за окровавленный обрубок, рванул прочь от стола. Разом вскрикнул от боли. Солдаты повалили его на землю и стали избивать прикладами винтовок. Я с ужасом наблюдал за происходящим, и Калья не заплакала. Даже Джей Си отвернулся. — Я не чудовище, мистер Лиц, сказал Салик, присаживаясь на корточки рядом с моим стулом. — Я человек с ограниченными ресурсами. Вы обнаружите, что в большинстве ситуаций довольно трудно понять разницу между тем и этим. — Пожалуйста, остановите, солдат, — прошептал я. «Видите ли, я пытаюсь найти мирное решение», — сказал Салик. Он не остановил избиение. «Мой народ осуждают, когда мы используем единственные методы, которые у нас есть, методы отчаявшихся для борьбы. Эти методы использовал каждый революционер, включая основателей вашей страны, чтобы обрести свободу. Мы будем убивать, если придется. Но, возможно, нам не придется. На этом столе у нас мир» мистер Лиц, почините эту машину и спасете тысячи и тысячи жизней. Зачем она вам? Спросил я, нахмурившись. Что вы хотите получить? Возможности для шантажа? Силу, способную исправить мир, сказал Салик. Нам просто нужно несколько фотографий. Доказательства. Доказательства того, что христианство ложно, Стивен, сказал Тобис, подходя ко мне. Это будет трудная задача для них, поскольку ислам принимает Иисуса из Назарета как пророка, однако не признает воскресений или многих чудес, приписываемых более поздним последователям. С правильным фото они могли бы попытаться подорвать католицизм, религию, которую исповедуют большинство филиппинцев, и тем самым дестабилизировать регион. Должен признаться, что как ни странно, я испытывал искушение. «О, мне не хотелось помочь такому монстру, как Салик, но я понял его точку зрения. Почему бы не взять эту камеру и не доказать, что все религии ложны? Это вызовет хаос. В некоторых частях света, возможно, много смертей. Или не вызовет». «Веру не так-то легко подорвать», — пренебрежительно заметила Айви. «Это не создаст таких проблем, на какие он рассчитывает». «Потому что вера слепа, — спросил Тобис. — Возможно, ты права. Многие продолжат верить, несмотря на факты. — Какие факты? — парировала Айви. — Картинки, чья достоверность под вопросом? Созданные при помощи технологии, которые никто не понимает? — Ты уже пытаешься защитить то, что еще не отвернуто, спокойно сказал Тобис. — Ведешь себя так, будто знаешь, что произойдет, и должна отбиваться от доказательств, которые могут быть найдены. — Айви, разве ты не видишь? Какие факты заставят тебя взглянуть на проблему рациональным взглядом? Как можно быть такой логичной в стольких областях и в то же время такой слепой в этой? «Тише — Тише! — прикрикнул я на них и схватился руками за голову. «Тише — Тише! Салик нахмурился. Только теперь главарь заметил, как жестоко его солдаты избили Разана. Он что-то закричал на атагаевском или каком-то другом филиппинском языке. Может, мне стоило изучить их вместо иврита. Солдаты попятились, и Салик опустился на колени, чтобы перевернуть упавшего Разана. Разан сунул здоровую руку в карман салика и потянулся за пистолетом. Салик отпрыгнул назад, и кто-то вскрикнул: Последовал тихий щелчок. Все в комнате замерли. Солдат выхватил пистолет с глушителем и в панике выстрелил в разана. Ученый лежал на спине с открытыми мертвыми глазами, и пистолет Салика выскользнул из его пальцев «О, бедняга сказала кальяне опускаясь на колени рядом с ним в этот момент кто-то схватил одного из солдат у двери сзади и потянул его вниз крики начались немедленно я вскочил со стула и потянулся за фотоаппаратом Салик схватил его первым хлопнул по нему рукой и потянулся к лежащему на полу пистолету я выругался кинулся прочь и бросился за штабель ящиков где несколько минут назад укрылась кальяни В комнате началась стрельба, и в один из ящиков рядом со мной попали. Во все стороны полетели щепки. «Это Моника», — сказала Айви, прячась за столом. «Она выбралась и атакует их». Я осмелился выглянуть из-за ящиков как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из солдат Абу Саяфа рухнул в центре комнаты рядом с телом Разана, сражённый выстрелами. Остальные полили в Монику, которая укрылась на лестнице, ведущей вниз, туда, где нас не держали в плену. «Чёрт, возьми!» — вскричал Джейси, присаживаясь рядом со мной. «Она сбежала сама! Кажется, эта женщина начинает мне нравиться!» Салик что-то вопил на Тагальском. Он не пошел за мной, а укрылся рядом со своей охраной. Террорист крепко прижимал к себе камеру, и к нему присоединились еще двое солдат, сбежавших по лестнице сверху. Я подумал, что выстрелы вскоре привлекут внимание, но времени у нас не было. Монику прижали. Я едва мог видеть, как она прячется на лестнице и пытается найти способ выбраться и открыть стрельбу по филиппинцам из оружия украденного охранника, с которым разобралась первым. Его ноги торчали из дверного проема рядом с ней. «Ладно, тощи!» — сказал Джейси, «Это твой шанс! Нужно что-то делать! Они схватят ее до того, как придет помощь, и мы потеряем камеру! Время геройствовать!» «Я... Ты мог бы убежать, Стивен!» — сказал Тобис. — Прямо за нами комната. Там должны быть окна. Я не говорю, что ты должен это делать. Я даю тебе выбор. Колье не всхлипнуло и забилась в угол. Айви лежала под столом, заткнув уши пальцами и наблюдая за перестрелкой расчетливым взглядом. Моника попыталась вскочить и открыть огонь, но пули вонзились в стену рядом с ней, заставив отступить. Салик все еще что-то кричал. Несколько солдат начали стрелять в меня, загоняя обратно в укрытие. Пули ударили в стену надо мной. Осколки камня посыпались мне на голову. Я вдохнул и выдохнул. «Я не могу этого сделать, Джейси!» «Можешь!» — отрезал он. «Смотри, у них гранаты. Ты видел их на поясах, солдат? Один из них сообразит, бросит такую штуку вниз по лестнице, и Монике конец! Она умрет!» «Если я позволю им забрать камеру...» Такая власть в руках подобных людей. Моника вскрикнула. Она ранена, ужаснулась Ави. Я вылез из-за ящиков и побежал к упавшему солдату в центре комнаты. Рядом с ним лежал пистолет. Салик заметил меня, когда я схватил оружие и поднял его. Мои руки дрожали. Ничего не получится, я не могу этого сделать. Это невозможно. Я умру. Не волнуйся, малыш, сказал Джейси, беря меня за запястье. Я с этим разберусь. Он отвел мою руку в сторону, и я выстрелил почти не глядя. Затем Джейси сделал серию движений пистолетом, останавливаясь лишь ненадолго, чтобы я нажимал на спусковой крючок каждый раз. Все кончилось в один момент. С вооруженными противниками было покончено. В комнате воцарилась полная тишина. Джейси отпустил мое запястье, и моя рука упала, налитая свинцом. Это мы сделали? спросил я. Глядя на павших. Проклятие, пробормотала Айви, вытаскивая пальцы из ушей. Я знала, что у нас есть причина держать тебя рядом, Джейси. Выбирай выражение, Айви, ухмыльнулся он. Я выронил пистолет. Возможно, не самый умный поступок в моей жизни, но с другой стороны, я был немного не в себе. Поспешил к Разану. Пульса не было. Закрыл ему глаза, но не стал разглаживать улыбку на губах. Это было то, чего он хотел. Ему было надо, чтобы они убили его, тем самым позволив не выдать свои секреты. Я вздохнул. Затем, проверяя теорию, сунул руку ему в карман. Что-то укололо мои пальцы, и на них выступила кровь. «Что?» «Такого я не ожидал». Лиц! раздался голос Моники. Она стояла в дверях комнаты, держась за окровавленное плечо. «Это ты сделал?» «Это сделал Джей Си. «Твоя галлюцинация?» «Застрелила всех этих людей? Да... Нет... Я...» Мне самому это было неизвестно. Я встал и подошел к Салику, которому пуля угодила точно в лоб. Наклонился и поднял камеру, затем повернул одну из ее деталей, стоя спиной к Монике. «Эм... -э, мистер Стив...» — сказала Кальяне, крича куда-то пальцем. «Мне кажется, он не мертвый. Ой-ой...» Я повернулся. Один из охранников, в которых я стрелял, перевернулся. Он что-то держал в окровавленной руке. Граната! «Вон!» «Во — крикнул я Монике, хватая её за руку и выбегая из комнаты. Взрывная волна ударила меня в спину, словно прибой.